Польшей и Литвой с середины XIV века. В домонгольский период все русские княжества, восточные и западные, были частью Киевской Федерации. Политика объединения Западной и Восточной Руси под властью Москвы получила начало в правлении Ивана III. В течение смутного времени Польша нанесла ответный удар и почти преуспела, в воцарении польского кронпринца на московском троне. После украинского восстания 1648 года расстановка сил изменилась в пользу Москвы. Северной аналогией черноморской проблемы была Балтийская. Русские имели доступ к Финскому заливу с давних времен и сохраняли его, до 1583 года, когда территории вокруг устья Невы была сдана Швеции. Москва вновь получила контроль над ней в 1595 году и потеряла в смутное время 1617. Очередная попытка Москвы завоевать эти земли в 1650-х годах была неудачной. Все проблемы, стоящие перед московской дипломатией в 17 веке, Черное море, Западная Русь и Балтика, были тесно переплетены. Отношения с Крымом повлияли на всю систему московской внешней политики в 16 и 17 веках. Дипломатическая ситуация могла сложиться в виде треугольника или квадрата в различных комбинациях. Москва, Крым, Польша. Москва, Польша, Швеция и Крым. Турция, Украина, Москва, Польша. Швеция, Москва, Турция, Украина, Польша. В течение второй половины XVI и в первой половине 17 столетий базовым треугольником выступали Москва, Крым и Польша. Для Польши Крым представлял меньшую опасность – нежели для Москвы, равно как и Польша для Крыма. Подъем Москвы угрожал как интересам Крыма, так и Польши. Поэтому было естественным, что две эти силы, как было в Ливонскую войну 1558-1582 годы и в смутное время 1607-1617 годы, обычно объединялись против Москвы. Там же страница 10, 11, 45 55 Отдельные попытки Москвы и Польши заключить союз против Крыма были неудачными. Главной причиной их провала было отсутствие доверия между сторонами, о чем честно сказал литовский посланник в Москве в 1558-59 годах Тышкевич. «Как только Крым падет, вы повернетесь» против нас. Сборник, страница 59, 548, 576, 578, Новосельский, страница 11. Между Польшей и Крымом также не было особого доверия. Временами Польша искала помощи крымского хана и иногда турецкого султана против Москвы, Тем не менее, король Стефан Баторий и позднее король Сигизмунд III считали, что Польша, как римско-католическая сила, должна помогать Папе и Венеции в организации христианского крестового похода против неверных турок и татар. Завоевание Москвы Польшей в случае его реализации должно было стать прелюдией к кампании против Турции и крымских татар. Польский план имел две цели: обратить еретиков московитов в римскую веру и, установив через Москвию контакты с Персией, окружить Османскую империю. Богоявленский. Редакция. Акты времени между царства. 1915 год, страница 88. Новосельский, страницы 46. 47 отношения между московией и польшей улучшились после андрусовского перемирия 1667 года